Глава двенадцатая. Первое признание. «Велят вопрошать глазам сумкнутые уста. Или, не знаешь, сам ответит на взгляд такой за меня пустота полусфера ночной». Уильям Батлер Йейтс. «У тебя настоящий талант», — сказала я Томасу в воскресенье вечером, когда нам совместными усилиями удалось уложить Уэнна в постель. «Твои иллюстрации бесподобны». «В детстве я часто болел, валялся в постели. Когда уставал от чтения, брался за карандаш», — сообщил Томас, не отвлекаясь от рисунка. «Человек глядит на озёрную гладь, на лодочку в отдалении». «Книжку мы закончили. Я уже и последние листы пришила, и корешок проклеила». Томас даже снял обложку со старого грузбуха, голубого цвета, она идеально нам подходила, По калинкоровому полю пустил затейливую надпись «Приключения Оэна Галлахера». Пониже изобразил миниатюрный кораблик с парусом. Пока мы сочинили и оформили три истории про эпоху динозавров, про период строительства египетских пирамид и про высадку человека на Луну. В последнем случае книжному Оэну предстояло плыть на своём кораблике по Млечному пути. Это я придумала к изумлению и восторгу Томаса. Изображения космического корабля и астронавта, которые Томас сделал под моим руководством, получились предсказуемо пророческими. «Скажи, ты в этом доме с самого детства живёшь, Томас?» Я поднялась, начала расчищать пространство, чтобы было где завернуть подарок в нарядную бумагу. «Да, мой отец умер ещё до моего рождения». Томас сверкнул на меня взглядом, проверяя, в первый раз я об этом слышу или не в первый. «И твоя мама снова вышла замуж за англичанина», — произнесла я. «Именно так. И этот дом, и эта земля принадлежали моему отчему Мы с матушкой стали землевладельцами», — Томас скроил гримасу. Едва ли не всё детство я провёл в комнате, в которой сейчас спишь ты. Лежал в постели, не мог ни играть, ни гулять. При малейшей физической нагрузке начинал кашлять, несколько раз вообще дыхание останавливалось. «У тебя была астма?» — ляпнула я, не подумав. Томас вытращил глаза. «Откуда ты знаешь? Термин «астма» используется только в профессиональных кругах. Доктора, которые меня в детстве лечили, использовали слово «бронхоспазм». В одном журнале 1892 года я прочёл, что слово «астма» происходит от греческого «азейн», что переводится как «задыхаться» или «дышать ртом». Я молчала в надежде, что Томас продолжит рассказ. Мне было очень тоскливо, Аэн. и я надумал. Вот вырасту, стану изучать медицину и сам себя вылечу, раз от докторов толку нет. Глядел на подъездную аллею и мечтал, как помчусь, уже здоровый, всё дальше, дальше, бежать буду, не останавливаясь. И в хёрлинг играть буду, и других мальчишек в честной борьбе на лопатки укладывать. Нрав у меня был живой, а вот организм, организм слабосильный. Матушка меня в школу не пускала, приступов боялась, но зато не контролировала моё чтение. Когда я сказал что хочу стать врачом, она попросила доктора Мостайна одолжить мне учебники анатомии. Так я их по 20 раз перечитал. Доктор Мостайн, добрая душа, помогал мне разбираться в сложных вопросах. Позднее отчим нанял домашнего учителя, и тот тоже потакал моему увлечению медициной. Для меня стали выписывать медицинские журналы, Я делил время между чтением узкоспециальной литературы, рисованием и штудированием речей Вольфа Тона и Роберта Эммита. Примечание. Роберт Эммит. 1778-1803 годы. Ирландский революционер, оратор, один из лидеров восстания в 1803 году казнён по обвинению в государственной измене, то есть измене британской короне. К отроческим годам я стал прилично разбираться в симптомах астмы и в причинах своих приступов. Ты уже не страдаешь от них, верно? Верно. Я тешусь мыслью, что сам себя исцелил регулярным употреблением чёрного кофе, ибо кофеин изрядно облегчает симптомы. Впрочем, подозреваю, я просто перерос свою болезнь, хотя и до сих пор стараюсь не приближаться к сеновалу и не выходить на прогулку в период цветения некоторых растений. И я категорически не выношу сигарного дыма. Как бы то ни было, в 15 лет я настолько окреп, что смог поступить в Эксфордский колледж Святого Петра и учиться вдали от дома на условиях полного пансиона. Остальное тебе известно, Энн. Насчёт «известно» Томас сильно преувеличил, но я возражать не стала. Я сделала вид, что крайне занята оборачиванием книжки в бумагу и перевязыванием свёртка толстым шнурком. Томас сменил тему. «Как тебе понравилось объявление отца Дарби, Эн? произнес он, тщательно подбирая слова. Уж, конечно, Томас имел в виду не объявление как таковое, ни ту секунду, когда все до единого прихожане вытаращились на меня, кривя шеи под разными углами. На словах «Добро пожаловать домой, миссис Энн Галлахер», определённо продиктованных отцу Дарби Томасом, я уставилась на собственный подол. Ни за что на свете я бы глаз не подняла. Оэн, совершенно счастливый, принялся махать ручонкой. и бриджет ущипнула его. Тотчас на нежной детской кожице над коленкой запунцовел кровоподтёк. Взглянув на бриджет я поняла, она жестоко раскаивается, что не рассчитала силу и вообще направила агрессию не на тот объект. Её щуки пошли свекольными пятнами, челюсти напряглись до зубовного скрежета. Мой собственный гнев иссяк. бриджет страдала, это было яснее ясного. Пока отец Дарби вещал о моём изнурительном недуге и счастливом возвращении, Бриджит не сводила взгляды с витражного окна, изображающего распятие, но неловкость её по интенсивности не уступала моей. Бриджит чуть расслабилась, лишь когда отец Дарби перешёл к политическим событиям и отвлёк от нас внимание информации о перемирии, которое, дай бог, будет скоро заключено между непризнанным ирландским парламентом и правительством Британии. Возлюбленные братья и сёстры, ходит слух, что завтра, 11 июля, Имэн Де Валера, президент Ирландской Республики, и председатель Дойла и премьер-министр Британии Лойд Джордж подпишут соглашение о перемирии, тем самым прекратив кровопролитие, что длится не первый год, и приблизив настоящие мир и конструктивные переговорные процессы. Так помолимся же за наших лидеров и наших сограждан. Помолимся о том, чтобы ничто не помешало подписанию соглашения. И, конечно, о том, чтобы Ирландия обрела долгожданную свободу. Послышались выкрики. Давно пора их. Хоть бы сладилось, кто-то всплакнул. Отец Дарби не мешал своей пастве выражать эмоции. Я покосилась на Томаса, очень надеясь, что моё предсказание благополучно забыто. Как бы не так. Томас, по обыкновению окаменев лицом, смотрел на меня, и глаза у него были ну просто свинцовые. Дыхание перехватило, однако ещё целую секунду у меня получалось выдерживать взгляд Томаса. «Как вот как я буду объясняться потом, дома?» не сразу после мессы, ни во время обеда Томас о моём пророчестве не заикался. Лишь обронил банальнейшую фразу, обращённую к Бриджит. «Перемирие стало бы великим благом, не так ли, миссис Галлахер?» После обеда к Томасу пришли знакомые, засели с ним в гостиной и долго обсуждали истинный смысл соглашения и последствия раздела Ирландии. Также до моих ушей долетела версия, будто каждый солдат Ира отныне всё равно, что мишень на спине носит. Дискуссия была столь бурной и столь продолжительной, гости столь энергично пыхтели сигаретами, что бедняга Томас начал кашлять. В конце концов, он вывел всех на открытую террасу. Ни меня, ни Бриджит не пригласили. Час был не ранний, и я пошла укладывать Оэна в постель. Он долго не засыпал, требуя всё новых историй. Убаюкала его баллада об Айли и Айлин. Единственный сюжет, который пока оставлял Оэна равнодушным. Когда я на цыпочках покинула детскую и шмыгнула в свою спальню, Томас уже корпел над иллюстрациями, явно довольный, что шумных гостей удалось выпроводить. Но из-за работы мы не говорили ни о чём значительном. И вот он, пропахший дымом чужих сигарет, с перемазанными краской пальцами, с усталыми глазами, заговорил голосом сухим и скрипучим, как карандашный грифель. «Я знаю, ты не прежняя, Энн. Не жена Деклана. У меня сердце запрыгало. Какие обвинения сейчас предъявит Томас?» Он поднялся, обошёл вокруг стола и замер на расстоянии вытянутой руки. «Почему так далеко?» Хотелось шагнуть к нему, прижаться. Его присутствие волновало до жара, до напряжения сосков. С другими я такого не испытывала. Да, я страшилась слов, которые неминуемо последовали бы за этим вступлением. И всё же хотела, страстно хотела упасть Томасу в объятия. «Ты не жена, то есть не вдова Деклана», — повторил Томас. Я совершенно в этом уверен, ибо прежняя Энн, та, что принадлежала Деклану, Никогда не смотрела на меня так, как смотришь ты. Последние слова он не выделил ни интонации, ни мимика. Я даже подумала, что ослышалась. Наши взгляды скрестились, я сглотнула что-то острое, кололо мне гортань. Осознание потрясло. Я болтаюсь у Томаса на метафорическом крючке с того дня, как была выужена из озера. Будешь и дальше так смотреть, эн Я тебя поцелую. Я тебе не доверяю, я даже не знаю, кто ты есть на самом деле, но, чёрт возьми, под этим твоим взглядом я еле-еле сохраняю контроль над собой. «А вот не надо сохранять контроль», — думала я. «Чего уж проще, подойди да поцелуй». Нет, Томас не подошёл ко мне, не позволил своим губам коснуться моих. «Давай я буду просто Н, без притяжательных, прилагательных». Я почти взмолилась, о Томас прошептал, будто и не слышал меня. «Если ты не вдова Деклана, тогда кто же ты?» Я разом сникла, опустила взгляд. «Если я не Энн Деклана, то, может, я Энн Оэна?» В конце концов, так оно всегда было. С печальной улыбкой он кивнул. «Что ж, пожалуй». «А ты был...» «Влюблён в меня, Томас?» Я внезапно осмелела, но собственный откровенный вопрос вызвал судорогу. «Ничего, должна ведь я знать, что чувствовал Томас к другой Энн Галлахер. Его брови поползли вверх, сам же он отступил на пару шагов, и я, даром, что расстояние между нами увеличилось, облегчённо вздохнула. «Нет, я не был влюблён, и потом ты принадлежала Деклану с самого начала». А Деклан был моим самым дорогим другом. «А если бы я не принадлежала Деклану, ты бы хотел, чтобы я принадлежала тебе?» — настаивала я, впрочем, тщательнейшим образом выбирая слова. Оттого, что Томас несколько раз стряхнул головой, ответ меня не убедил. Ты была женщиной неукротимого нрава в тебе, пылал огонь, пылал столь ярко и жарко, что знавшие тебя тянулись к тебе. Это ведь естественно для человека тянуться к огню, чтобы погреться. А ещё ты была очень хороша собой. Не только была ты хороша собой, без всяких была здесь и сейчас. Но сделать тебя своей я не хотел. Я боялся сгореть в твоём пламени, подобно безрассудному мотыльку. Ну и как реагировать на такое откровение? Вздыхать облегчённо или падать духом? Конечно, хорошо, что Томас не вожделел ту, другую, но меня-то вожделять он должен? Я так хочу. Вот и выходит, что мы с Энн Галлахер связаны, даже переплетены. Деклан был, если можно так выразиться, из категории огнеупорных, продолжал Томас. Он твоим жаром наслаждался. Он тебя любил, души в тебе не чаял. Ты его изнутри воспламеняла, мне казалось, ты отвечала ему взаимностью. Тут уж я не могла не защитить Энн Галлахер. Томас усомнился в её чувствах, пожалуй, даже в супружеской верности «Я совершенно уверена, Томас, что Энн Финниган галахер пылала к Деклану сильнейшей страстью», — произнесла я, низко опустив голову. «Да, именно так. Истина не будет принесена в жертву моей личной выгоде». Томас долго молчал. По-прежнему, не поднимая глаз, я ощущала мощь его душевной смуты на физическом уровне. Воздух между нами искрил. «Не понимаю тебя, Энн. Ты будто о двух разных женщинах говоришь». «Так и есть. Я не она». Ух, тяжело дались мне эти слова. Я еле на ногах устояла. Томас сделал в мою сторону шаг, сделал другой... Приблизился настолько, чтобы коснуться моего подбородка, приподнять мое лицо. Тоска, отчаяние, страх, неуверенность, владевшие мной, отразились в его взгляде. эн мы все изменились. Порой я самого себя в зеркале не узнаю. Нет, черты лица прежние, вот взгляд на мир совсем другой». Пережитое произвело во мне сильнейшие трансформации, я совершил ряд поступков, которые навечно исказили моё представление о действительности. Я вышел за рамки, ополнившись, попытался вернуться и обнаружил, что рамок больше нет. Они исчезли, их размыла эпоха. Отныне непонятно, где добро, где зло, всё смешалось, Энн. Исполненные горечи слова шли прямо от сердца, но горечь была мне чужда, непонятна. Оставалось молча хлопать глазами, часть проникнуться трагедией этого человека и цепляясь за личное чувство к нему. «Когда я смотрю на тебя...» — Томас перешёл на шёпот. «Я вижу прежнюю Энн. Твой образ остался чётким, чистым, ты не запятнана. Все другие за эти пять лет либо поблёкли, либо сделались мутно похожими друг на друга, но только не ты». «Томас, я не она», — вымучила я. «Пусть он поверит мне, но поверит без понимания, ибо к пониманию я пока не готова. Мне хочется сейчас, вот сейчас, быть Энн Финниган-Галлахер, но я другая эн «Конечно, ты тоже изменилась. Раньше я боялся глядеть на тебя, ты была ослепительна. Сейчас гляжу без дрожи, знаю, что не обожгусь. Выдох, исторгнутый мной от этого признания, срекошетил к Томасу, был им пойман и возвращен мне в поцелуй Томас коснулся моего рта на долю секунды. Я не успела распробовать его губ, я вся подалась к нему в безмолвной мольбе. И он почти понял. Он замер, прижавшись лбом к моему лбу, положив ладони мне на плечи, он ждал. Прерывистость моего дыхания внушила ему, что он желанен, Поколебавшись, он принял приглашение. Ладони скользнули с моих плеч на талию. Рот приник к моему рту и уже не дистанцировался. В полной мере ощутило и тепло, и степень жажды. Поцелуй был настойчивым, гиперреальным. Он имел место здесь и сейчас, и всё-таки в него не верилось. Два воспалённых рта, восьмёрка бесконечности, которая складывается пополам и раскрывается, и после паузы, взятой для вдоха, повторяет сложение, только уже наискось. Виток на виток, как при предении и при словутой нити. Ускорение, спираль становится слишком тугой, петли множатся, от них больно. Разъём, ослабление, раскручивание петель, и всё по новой. Рубкая дрожь горла. «Пожалуйста, пожалуйста». Буря внизу живота. Сегодня, сейчас. Пёс Кулана, верный страж, лает под дверью, и мы отшатываемся друг от друга, едва дышим. Наши глаза расширены, руки ещё сомкнуты. Бесконечность распалась. Так мы стояли несколько мгновений. Между напряжёнными телами считанное дюймом пространства. В ушах голос гончего пса. И потом каждый сделал по шагу назад. А потом начался отлив. И вот уже ничто не звенит в затуманенной голове, и сердце почти спокойно. «Доброй ночи, графиня», — пробормотал Томас. «Доброй ночи, сетант». Призрак улыбки ещё мелькнул мне на прощание из дверного проёма, но лишь засыпая, я вспомнила. Томас так и не поднял тему предсказанного мною соглашения о мире. Следующие несколько недель я обрела как цапля по колено в тумане и реальности своего нового бытия. Лишённая всякой логики, бытие это, однако, перестало казаться сном, а я перестала задаваться вопросами вроде «что будет завтра?». Я жила одним днём, рассуждала. Когда человеку снится кошмар, где-то в подсознании всегда есть уверенность, что рано или поздно наступит пробуждение. Но то, что снилось мне, вовсе не было кошмаром, а было чудесным убежищем, дивным тайником, где я скрывалась от действительности. Правда, некий голосишка продолжал пищать, что я таки проснусь, никуда не денусь. Ну и ладно. Когда ещё это случится? Пока ведь я сплю? Сплю. Наверное, так надо. Моё воображение в очередной раз спасло меня в самую тяжёлую минуту. В детстве оно помогло выстроить особый мир, где я закрылась от смерти родителей. Теперь, когда я потеряла дедушку, воображение снова пришло на выручку. Что касается страха перед пробуждением, перед возвращением в прежнюю жизнь, где нет ни Оэна, ни Ирландии, ни Томаса Смита, я этот страх весьма успешно подавляла. Томас больше не целовал меня. Я же не давала ему повода заподозрить, что жажда поцелуев. Мы с Томасом вплотную подошли к черте, за которой лежала неизвестность. К исследованию её мы были не готовы. Декланд погиб. Энн, по крайней мере, та прежняя, сгинула. Но прошлое не отпускало Томаса. Он разрывался между памятью о друзьях и перспективой стать моим возлюбленным. Я же зависла, распяленная между будущим, заменившим прошлое, и прошлым, имевшим все шансы превратиться в будущее. Мы с Томасом оставили себе минимум территории для взаимных раскопок. Говорили обо всём и ни о чём, о разных пустяках. Наша болтовня ни к чему не обязывала. На мои вопросы Томас отвечал с охотой. Когда спрашивал он, я старалась не лгать. Я была счастлива без объективных причин. Такое состояние вызывало сомнения в моей адекватности, но лишь для стороннего наблюдателя. Просто люди, меня окружавшие, сами по себе являлись поводами для счастья. Не что вообще жива, я радовалась жизни. Пару раз в неделю, иногда в особых случаях и чаще, я ездила с Томасом к больным. Он действительно нуждался в медсестре, а мне было приятно помогать ему. В конце концов, меня врач вырастил. Я знала, как оказывают первую помощь, и не хлопалась в обморок при виде крови. Правда, на этом мои навыки заканчивались, но Томасу, кажется, большего и не требовалось. Если он чувствовал, что справится один, то оставлял меня дома. В такие дни Оэн, осенью мы собирались отдать его в школу, водил меня по ферме, показывал живность. Я выучила клички всех поросят, всех несушек, всех овечек. Особенно же привязалась к соловой кобыле, которая скоро должна была подарить нам жеребёнка. Мы с Оэном предпринимали долгие прогулки. Шли сначала аллеей, затем озёрным берегом. Углублялись в поля, обследовали руины. Я брела не спеша. Оэн то убегал вперёд, то возвращался, щебеча точно жаворонок. Ирландия являла себя изумрудом с вкраплениями серого гранита и жёлтого дрока. Её долины, холмы, дороги, останки древних укреплений, даже дрог неприхотливый, впечатляющий лишь с расстояния, Наводили на мысли о тайных тысячелетий и вызывали желание проникнуть в эти тайны. Иногда к нам присоединялась бриджет Поначалу из страха, как бы я не похитила Оэна. Затем просто потому, что ей, женщине вполне здоровой, нравились физические нагрузки. Мало-помалу она смягчалась, уже не глядела на меня волком. В особенно благоприятные дни даже начинала рассказывать о своём детстве, проведённом на севере графства Литрим в Килтиклохере. Кажется, мою прабабку удивляла, что я слушаю с вниманием и задаю вопросы, что вообще проявляю к ней интерес. Оказалось, у Бриджит живы два сына и дочь, да ещё одна девочка умерла совсем крошкой, она похоронена в Болиногаре. Странно, я там не видела соответствующего надгробия. Наверное, детская могилка отмечена простым валуном без надписи. Старшая дочь бриджет по имени Мэри уже давно уехала в Америку. Живёт в Нью-Хейвене, в штат Коннектикут, замужем за неким Джоном Бенноном. У них трое детей. Бриджит никогда не видела своих заокеанских внуков. И Оэн никогда не упоминал о своих заокеанских кузенах. Сыновья Бриджит, оба старше Деклана, пока не женаты. Один по имени Бен служит в Дублине кондуктором. Второй, Лиам, работает в доках Слайга. Странно, за всё время, что я провела в Гарва-Глейб, ни тот, ни другой не наведались к матери. Я старалась запомнить максимум о детях Бриджит, Факты наверняка были известны другой, Энн. Я также старалась не выдать себя каким-нибудь дурацким вопросом. «Ты к ней ластишься?» — заметил однажды Томас. Мы трое вернулись с прогулки и неожиданно застали его дома. «А вот она, бриджет с самого начала тебя недолюбливала». «Ещё бы мне не ластиться. Для другой, Энн, бриджет была свекровью. А для меня — прабабкой, кровной родственницей, частью меня самой». Насколько значительна доля крови Бриджит в моих венах покажет лишь анализ ДНК? В любом случае, для человека естественно интересоваться своей родословной и испытывать привязанность к своим прямым предкам. О привязанности к свекрови, вдобавок суровой и необъективной, я что-то не слыхала. В середине августа Томасу пришлось уехать в Дублин. Сначала он планировал взять с собой меня, и Оуэна, однако переменил решение. Оставлять нас ему не хотелось, но некие дела в столице явно будоражили и звали, поэтому, садясь с чемоданчиком и докторским саквояжем в автомобиль, Томас взял с меня клятву. «Обещай, Энн, что не покинешь Гарва Глейб, что я, вернувшись, застану тебя здесь. Обещай не отходить далеко от дома, чтобы я спокойно делал свои дела в Дублине и не тревожился за тебя». Я ответил кивком, допустила оплошность, позволила страху на миг мелькнуть во взгляде, Томас это заметил, сделал глубокий вдох, умудрился задержать воздух, как бы взвешивая. Наконец выпустил его и произнёс «Никуда я не поеду, дела подождут». «Езжай, Томас, я буду ждать тебя, клянусь». Несколько секунд он смотрел на мои губы, словно хотел отведать их, словно мог по вкусу определить, лгу я или нет. Он бы и отведал с крыльца, почти скатился Оэн, бросился к Томасу, потребовал гарантии, что Томас привезёт ему подарок, если он, Оэн, будет очень-очень хорошим мальчиком. Томас подхватил Оэна на руки, стиснул в объятиях. Подарок, разумеется, был обещан, но на особых условиях. «Ты, малыш, должен слушаться бабушку и беречь маму. Главное, не пускай её к озеру». На этих словах Томас глянул мне прямо в глаза. Уэна он поставил на землю, чуть подтолкнул. «А теперь беги, малыш!» Меня зазнобило. Память подсунула загадочные строчки неизвестного поэта. Где и когда я их прочла, почему запомнила. Откуда этот холодок, вечный спутник эффекта дежавю? «Затем и молю, забудь, родная, оглядеть на ртутную гладь, таящую долгий путь», — процитировала я. Томас чуть наклонил голову. «Откуда это?» Прочла, не помню где. По стяки. «Почему маме нельзя к озеру?» пискнул Оэн, и не подумавшая оставить нас. «Мы там часто гуляем. Мама научила меня печь блинчики, ну, то есть камешки бросать так, чтобы круги пошли». В своё время этому искусство научил меня дедушка. Вот и ещё одна загадка. Попробуй докопайся, что было раньше, что потом. Томас не ответил Оэну. Нахмурился, снова вздохнул, будто интуиция и разум вели в нём жестокий бой. «Поезжай, Томас. Дома в твоё отсутствие всё будет в полном порядке», — заверила я. 22 августа 1921 года. Ехал в Дублин в таком смятении, что был вынужден всю дорогу держать руль обеими руками. С тех пор, как Девалера вернулся из Штатов, а лорд Френч лишился должности лорда-лейтенанта, Мы с Миком почти не виделись. Примечание. Занимая пост лорда-лейтенанта, наместника, Ирландии с 8 мая 1918 года, Джон Френч практиковал террор против повстанцев. Его действия во многом спровоцировали войну за независимость в 1919 году. Впрочем, восстание он подавить не сумел, как рассчитывали британцы, и в апреле 1921 года был заменён на посту Виконтом Фицаланом Дервинским. Помощь в освобождении политзаключённых была от меня почти номинальная. Сам я умолился до звукоотражателя, хроникёра событий, просто друга, спонсора. Хранителя секретов, который делает, что может и когда может. Но всё-таки столь долгое отсутствие контактов с Мико тревожило меня, даже несмотря на перемирие. мика вместе с Джо О'Рейли, это его личный помощник, я нашёл в пабе у Девлина, в подсобке, которую хозяин отдал в их распоряжение. Дверь была нараспашку, чтобы вовремя заметить опасности и слинять через чёрный ход. В этом пабе Мик больше времени проводит, чем у себя на квартире. Жильё меняет часто, опасаясь облав. Вообще, если бы не поразительная преданность дублинцев, которые знают Мика в лицо, и ни один из которых доселе не соблазнился правительственной наградой за его выдачу, Мик давным-давно был бы в тюрьме. Поистине, он теперь фигура почти эпическая». боюсь трения с председателем Дойла как раз и вызваны всенародной любовью, которой заслуженно пользуется Мик. И вдруг он сообщает, что Дэв, Дэвляра, намерены заслать его в Америку, чтобы выключить из борьбы. Я ушам не поверил. Да ведь сама борьба воплощена в Мике Коллинзе. Без него ирландское восстание в очередной раз за последние несколько столетий станет жертвоприношением, причём безрезультатным. Так я Мику и сказал. Джо Рейли совершенно со мной согласен, о чём тоже не стал молчать. Я впервые задумался, сколько ему лет. По моим подсчётам, Джо моложе нас с Миком. Это тяготы борьбы, сказались на нём. Джо истощён физически и, кажется, душевно. Мик тоже. Его мучает боль в желудке. По симптомам было явно, что это язва. При каждой встрече беру с Мика слово, что он будет придерживаться диеты, и Мик это слово поспешно и охотно даёт. «Не волнуйся, Томми, за океан Дэв меня не отправит», — поделился Мик. «Это его инициатива поддержки не найдёт, зато он вполне может заслать меня в Лондон. Уже всюду раструбил про моё участие в переговорах о мире». Я счёл это добрым знаком, но Мик охладил мой энтузиазм, сообщив, что сам-то де Валера намерен остаться в Дублине. «Видишь, Томми, какой расклад получается». Дэв с Ллойдом Джорджем несколько месяцев условиям усолят, а как подпись ставить, так Дэв, образно выражаясь, в кусты. Дэв не дурак, он хитрый, хочет собственный кукольный театр иметь, за ниточки дёргать. Иными словами, ты будешь козлом отпущения, — заключил я. Нетрудно было прийти к такому выводу. Да, потому что Дэву отлично известно. Всех наших требований британцы не удовлетворят. Так вот, чтоб спрос был с меня, с подписанта, — горячился Мик. Какое там все требования? Мы ведь можем вообще ничего не добиться, Томми. В любом случае раздел Ирландии на северное и южное графство неизбежен. На других условиях не видать нам Ирландской республики, как своих ушей. Думаешь, Дэв этого не понимает? Отлично понимает. А знаешь, насчет чего он еще в курсе? Насчет тактики британцев. Они в своем репертуаре думают лбами нас столкнуть, брата на брата натравить. И им это под силу, Томми... У нас в Ира солдат три, но, ну, может, четыре тысячи, не больше. Наша стратегия подстроена под это количество. А что Дэв смыслит в нашей стратегии? Да не бельмеса. Миг метался по подсобке, как лев по клетке. Шаги тяжко впечатывались в дощатый пол. Мы ради народа боремся, благодаря народу и живы до сих пор. Народ нас прячет, народ нас кормит, народ нас не сдаёт, потому что верит в нас. А мы верим во всех этих фермеров, рабочих, мелких ремесленников, священников. И не зря, чёрт возьми, когда в прошлом году в корке фермы горели, когда мастерские вспыхивали будто факелы, никто, ни один человек, Томми, нас не заложил. Никто веры в нас не потерял. А в Слайга мерзавцы вспомогали. Что устроили? Святых отцов допрашивали. Где, мол, партизаны? Ни один не раскололся, хотя все знали, что за молчание полагается выстрел в голову. А когда мальчишек вешали, мальчишек, которых к кровавому воскресенью ни одним боком. Что, разве кто-нибудь усомнился в наших методах? Разве кто-нибудь отвернулся от нас? То-то и оно. Обессиленный миг почти рухнул на стол. Долго с наслаждением тянул тёмное пиво. Утёр губы, снова заговорил. Мы только об одном просим, только об одном столетиями просили. Ставьте нас в покое. Не лезьте в наши дела. лойд Джордж знает, как на Британию во всём мире посмотрят. Развежи она сейчас настоящую войну. Католическая церковь этого точно не одобрит. Соответствующее заявление уже прозвучало. лойда Джорджа просят решить проблему мирным путём. Даже Америка ввязалась. Мы пока на своих методах стоим, но долго не продержимся. Наши силы на исходе. Ирландия измотана войной. Ирландия измотана. Мик измотан. Джо Рейли тоже измотан. «Любой пустячный прокол станет катастрофой». «Так ты поедешь в Лондон?» — спросил я. «А что мне остаётся? Других путей я не вижу. Сделаю, что смогу, а могу я немного, я ведь не государственный муж». «И слава богу!» — Джо хлопнул Мика по спине. «Но ведь Девалера тебя одного не отправит», — забеспокоился я. У Ллойда Джорджа целая команда переговорщиков и юристов. Да, Дэв говорил об участии Артура Гриффита. Артур как-никак журналист, представительная фигура. Ему переговоры вести сподрочнее. Наверное, будет ещё несколько человек. Я тоже поеду в Лондон, Мик. За стол переговоров меня, конечно, не пустят, но я буду рядом. Вдруг пригожусь. Мик выдохнул длинно, будто ему полегчало уже от одной нашей беседы. У него даже взгляд прояснился, и в развороте плеч напряжение убыло. Внезапно он скроил свою особенную, плутовскую улыбку, и я понял. Кавер заготовится, надо держать ухо востро. Разведка доложила Томми, что у тебя в Гарваглейб поселилась молодая женщина, а ты не гугу хоть бы в письме намекнул. Не она ли причина, что ты в Дублин дорогу позабыл? Чего молчишь? признавайся, непробиваемый Томас Смит наконец-то поддался чарам неведомой красавицы. Я сказал, что неведомая красавица никто иная, как Энн Галлахер, вдова Деклана. Мик рот разинул, несколько минут слова вымолвить не мог. Джо, который не был знаком ни с Декланом, ни с Энн, спокойно потягивал пиво, ждал подробностей, а может, и не ждал, может, тишиной наслаждался, потому что речь Мика его утомила. И не только речь. И Мику и Джо не часто выпадало посидеть спокойно. И он, и Мик мотались на велосипедах во всему Дублину, причём Джо, по большей части, был у Мика на посылках. Когда столбняк прошёл, Мик заговорил шёпотом. То есть эн за все пять лет весточки о себе не подала? Я рассказала, при каких обстоятельствах нашёл её, про лох про ранение. Мик встревожился не на шутку. «Ох, Томми, дружище!» «Не нравится мне это. Будь предельно осторожен. Сейчас такие силы задействованы, такие технологии, какие тебе и в страшном сне не снились. Шпионы изо всех щелей лезут, и новые не заподозришь, а он или она. Ты вот знаешь, где он пропадала? Знаешь, с кем водилась? Поверь мне, мутная, очень мутная эта история». Что мне оставалось? Только кивать. С того дня, как я выловил Энн из Лох-Гила, я самому себе те же самые аргументы приводил. Теперь я счёл за лучшее не сообщать Мику хотя бы о том, что Энн предсказала дату заключения перемирия, а также о том, что я влюблён в неё по уши. Т.С.